Рога были крепкие, бодливые и злые. У телефона. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Ольга. Простите, что побеспокоила, но у меня важная новость. Слушай, Я через пять минут стреляюсь. Из черного уха трубки выплескиваются веселые хрипы. Что за глупые шутки, Ольга? Но я и не думаю шутить. Мои пальцы сжимают костяной горло хохочущего аппарата. Перестаньте смеяться, Ольга. «Не могу же я плакать, если мне весело. Прощайте, Владимир. Ольга, прощайте. Ольга, пишите открытки на тот свет. Всего хорошего». Обозлившись, говорю в черный костяной рот. «Бом-вояж!» «Вот именно. Счастливо оставаться». Я ору на рыжебородого извозчика. Извозчик стегает веревочным кнутом кобылу. Кляча шелестит ушами, словно придорожная ива запыленными листьями, и с проклятой российской ленью передвигает жухлые жерди, воткнутые в копыта. Милиционер с торжественностью римлянина поднимает жезл. Телега, груженная похрюкивающей свиньей, и наша кобыла останавливаются. Смятение и буря в моем сердце. Я скрежещу на милиционера зубами. Воскресший фараон, селедка, осел в красном колпаке, враг народа. Жезл опускается, я вытираю перчаткой холодный пот, обильно выступающий на лбу. Осеннее солнце, словно желтый комок огня.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 На руках сморщилась кожа. Шестидесятилетними мешочками обрюзгли щеки, слезятся глаза. Жалкий фигляришка. Ты заставил пестрым колесом ходить по дурацкой арене свою любовь. Заставил ее проделывать смертельные сальто-мортали под брезентовым куполом. Ты награждал ее звонкими и увесистыми пощечными, мазал ее картофельной мукой и дрянными румянами. На заднице нарисовал сердце, истекающее кровью. Наряжал их в разноцветные штанины. Она звенела бубенчиками и строила рожи, такие безобразные, что даже у самых наивных вместо смеха вызывала отвращение. А что вышло? Заброшенная безумием в небо, она повисла там желтым комком огня и не пожелала упасть на землю. В воздухе мелькает кнут. Как листья шелестят лошадиные уши, неторопливо шлепают разношенные копыта по синим лужам. Я захлебываю злобой. Я хватаю за шиворот ржебородого парня. Он держит в точно скипетр, сидит на козлах, как император Александр Третий на троне. Я кричу «Зарежу!» и вытаскиваю из кармана черный футляр от Пенсне. У Александра Третьего дымом поднимается рыжая борода. Мое тело, словно старинная люстра, каждый нерв звенит и бьется хрустальной каплей. Что за ерунда? Я отваливаюсь к спинке и трясусь в мелком смехе. Какой зловредный безмозгляк сказал, что существует смерть. Хотел бы я видеть этого паршивца. Хорошеньким бы щелчком по носу я его угостил, клянусь бабушкой. Золотой хвост кобылы колышется над крупом, как султан старинного гренадера».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 Здоровеннейшая фига вам вместо смерти! Хыш с маслом! Я почти спокойно вспоминаю, что скифы в боях предпочитали кобыл, так как те на бегу умеют опорожнять мой мочевой пузырь. Везде ложь. Впрочем, Пушкины, Шекспиры, Ньютоны, Бонапарты, Иван Ивановичи и мария Петровна умирают. Я сам читал, на Ваганьковке под всем крестом покоится тело раба твоего Кривопупикова. Совершенно неоспоримо, что Николай Васильевич Гоголь приказал кланяться. Иначе бы ему не поставили памятника. Подумаешь, что же важность? Мертвые души. Дворник с нашего двора, старый Федот.